Далеко ехать туда. Да, не один час по жаре ехать. А что делать? Охота в Пущи не Вот. Им травожуем и 34 верст не крюк. Как приспичит, так они поедут за край карты. Горохов молча слушает бабку, а та торопится рассказать. И говорит она мне: "Приехали раз на хорошее место. Говорит, там много стебли молодых было. Она их брать раньше не стала, думала, что возьмёт, когда подрастут, когда соку наберут. А тут приехала, говорит: "Сердце охолонуло. Ни одного стебля на всём берегу как скосили". Говорит, с корнем рвали даже самые малые, что от земли на 20 сантиметров поднялись. Такие стебли ещё брать нельзя, в них вкуса ещё нет. Так всё одно, порвали всё. Муж сразу рожишко то схватил,